Глава 13 У всех людей рабочий день рано или поздно заканчивается, И только черный владыка Всегда на посту. Стоило мне погасить свет И лечь в постель, Как раздалось шкрябанье И послышались писклявые голоса. «Владыка!» «Да спит он!» «Не знаешь, что ли черные никогда не спят?» «А я говорю, что спит!» «Он тоже живой, значит, должен!» «Пусть просыпается, Тогда мы новости принесли!» Вот как стукнет он тебя заклятием, чтобы не будил так поздно, будешь знать. Я тебя за ухо укушу. Ах ты, гад! Тихо вы! Мне доклад делать, а они дерутся. И тебя тоже укушу. Да я тебе сам нос отгрызу. Не дожидаясь, пока случится драка, я включил ночник. На полу стоял трехголовый крыс. Все три головы, переругавшись между собой, щелкали зубами и пытались покусать друг друга. «Что за безобразие!» «Как сейчас дам больно тапкам!» Головы притихли. «Мы извиняемся!» Хором запищали они. «Маленькие корпоративные разногласия!» «Зачем разбудили?» «Мы все сделали!» «Три бушеты, как вы просили!» «Погрызли! В труху!» «Ни один стрелять не будет!» Я откинул одеяло и сел на кровати. «Молодцы! Вот за это хвалю!» Головы довольно заулыбались. «А мы говорили, что справимся!» «Мы это умеем, всегда готовы служить владыке. Теперь можно назначить нас курфюрстами?» «Всех сразу или одну?» — уточнил я. «Всех! Меня! Нет, меня! Дуры! Тут только я умный! Меня надо назначать! Фигу тебе! Укушу! Пусти ухо! Больно!» Головы сцепились так, что шерсть полетела клочками. «Тихо!» — я топнул так, что крыс шлепнулся на пол. «Ой!» «Мы не специально. Простите, владыка!» «Какие же вы курфюрсты, если не умеете себя вести прилично!» Крыс дружно всхлипнул тремя головами. «Некому было нас учить. Сироты мы. Папа нас выкинул, когда увидел, что трехголовые на помойке воспитывались. Никто даже не погладил ни разу. Обижали все. А мы выросли и всех победили. Директором стали!» Я нахмурился. «Не давите на жалость!» «Значит так, пока не научитесь себя вести и ладить между собой, не видать вам дворянство, как своих ушей». «А я свои уши вижу!» — пискнула левая голова. На нее зашикали. «Тихо! Это выражение такое! Молчи, дура! Нас сейчас выгонят! Я сам бы вас выгнал!» «Тихо!» — не выдержал я. Головы притихли. «За безобразное поведение вам еще два задания. Первое — «Научиться договариваться и перестать скандалить, понятно?» Крыс дружно кивнул. «Второе. Сожрать или хоть понадкусывать все продукты в лагере светлых и попортить все, до чего сможете дотянуться. Нарожон лезть не надо, не дайте светлым никого поймать. Но жизнь им надо усложнить. Вопрос есть?» «А курфюрстами?» «По окончании осады в торжественной обстановке». «Честно?» Влезла левая голова. Я нахмурился. «Не верите слову Владыке? Правые и средние головы зашикали на товарку. «Верим, верим! Все сделаем! Обещаем! Спасибо за аудиенцию, владыка!» Крыс поклонился и быстренько сбежал в темноту. Судя по писку, головы на ходу выясняли отношения и искали виноватого. «Ох, чувствую, нас значит ответственный за провал левую голову! Ну и ладно, а я спать!» «Надеюсь, больше меня до утра не побеспокоят». Трехголовый не обманул. Два требушета развалились при выстреле, остальные рухнули в процессе заряжания. Но и вой стоял в лагере светлых. Даже мне со стены было слышно. «Оторопились!» — ворчал недовольный мумий. «Надо было потом их рушить!» «Деда, сейчас-то тебе что не нравится?» Я так хорошо здесь, в шезлонге сидел, а теперь все, кончился отдых. На штурм пойдут. Рано, теперь по плану магический обстрел. Ничего, мы с Калькуарой справимся. А она тебе помогать будет? Это я ей. Калькуара магии лучше нас всех владеет. Вернее, всякими защитными штуками. «Ни разу за века стены магии не пробивали!» «Отлично! Что там с листовками?» «Вот!» — мумий показал стопку бумаги. «Всю ночь переписывал!» «Вручную?» «Ого!» «А магии нельзя было?» «Магия, чтоб ты знал, неграмотная! Нет заклинаний, чтоб текст скопировать!» «Ну ты силён, деда! Столько раз одно и то же переписать!» Сейчас журавлей заряжу и разбросаю на светлых. Кстати, о птичках. Как там наш птеродактиль? Кто? Ну, твой железный конкорд. А что ему сделается? Выпускаю ночами полетать, чтобы не скучал. Приделал ему сопла в глотку, чтобы огнем пыхал. Хорошо, пусть будет нашим резервом. За требушеты светлые начали мстить уже через час. «Бумс!» Звук был, словно рухнула половина замка. «Казна! Быстро на угловую башню к мумию!» Пять секунд, и я уже там. «Деда!» «Не ори! Все путем!» «Я же говорил, что будут магии долбить!» «Вон, видишь, их маги в линию выстроились!» «Точно, вижу!» «Десяток одетых в широкие балахоны фигур!» Машут палочками, жезлами и посохами. И на нас летит всякая пакость. Фаерболы, молнии, прозрачные стрелы и разноцветная дрянь. Но до стены ничего не долетело. Заклинания ударялись в прозрачный щит метров за десять и рассыпались фиолетовыми искрами. «Я же говорил, умница Калькуара никакую гадость не подпустит. А мы ей поможем». Старик быстро-быстро забубнил заклинание и выпустил в сторону светлых магов черную стрелу. Волшебники не зевали. Трое крайних отвлеклись от атаки и сотворили в воздухе белесоватый щит. Удар мумия влип в него и распался с громким чпоком. «Иди, Ваня! Мне здесь до вечера с ними развлекаться!» «Ага!» Я вернулся к себе в башню и сел за книги по магии. Очень хотелось мне найти эффективные средства против светлых, чтобы посыпал их, как дустом тараканов, и все разбежались. А потом вокруг замка разрисовать все мелком, Машенька-светлодавица, против новых налетчиков. Но стоило мне открыть книгу и пролистнуть десяток страниц, в нос мне ударил непривычный запах. Я принюхался. «Темные боги, что за вонь!» Распахнув дверь, я выглянул на площадку у лестницы, «Чем это пахнет?» — спросил у орков часовых. Зеленокожие повели носами. Нишем владыка, все как обычно, нами пахнет». «Понятно. Я спустился во дворец, но и там запах, будто кто-то сдох, преследовал меня». «Шагра! Чем воняет?» «Владыка!» — орка принюхалась. «Бабушка Мотя котлеты жарит, орками чуть-чуть». «А неприятный такой запах!» Она развела руками. «Не чувствую». «Будем искать». Пробежавшись по замку, я так и не нашел источник запаха. А что еще хуже, никто, кроме меня, его не чувствовал. Может, я с ума схожу? В расстроенных чувствах я поднялся на башню к мумию. «Что случилось, Ваня?» Старик, не отвлекаясь, запустил фаербол в сторону светлых. «Кто тебя обидел?» «Запах». «А поподробнее?» — мумий даже не обернулся, продолжая магическую дуэль. «Воняет, как будто мне дохлого сорона подбросили. А никто, кроме меня, не чувствует». «Вот оно что! Будь добр, принюхайся!» «Зачем?» «Вдохни воздух, прочувствуй и скажи, какие там еще нотки есть!» Я скривился, но просьбу выполнил. Корицей пахнет слегка. Все ясно! Это, дружок, перегар волшебства!» «Что?» «Посмотри, сколько заклинаний используется! Магия расходуется, сжигается и оставляет след. По-научному — перегар! А ты у нас чувствительный к этим делам. Помнишь, ты не смог магическую еду есть? Вот здесь то же самое!» Оставалось только вздохнуть. «Это что, мне теперь каждый день мучиться? Вставить в нос затычки?» «Не поможет», — не оборачиваясь, бросил мумий. «Затычки не помогут. Ты чувствуешь перегар магии не носом». «А чем?» — старик пожал плечами. «Никто не знает. Одни говорят ушами, другие третьим глазом. Да не вздыхай ты так». Пару дней и светлым волшебникам надоест попусту метать заклинания. Их еще пережить надо эти два дня. «Слушай!» — мумий отряхнул руки и повернулся ко мне. «А чего ты будешь мучиться? Сходи на это время в Кемнара. Развеешься, передохнешь. «А как же вы? Замок, осада?» «Ни замок, ни осада никуда не денутся. В случае чего я вызову тебя». Казна прокатит меня до города и обратно. Не бойся, я не дам тебе пропустить самое веселье. Как-то нехорошо выйдет. Вы здесь остались, а я будто бы сбежал. «Ерунда!» — Муми поправил бинты на подбородке. «Ты, кстати, говорил, что проводишь там операцию, правильно?» «Ага», — поручил Керри одну штуку. «Вот и сходи, проконтролируй!» «Уговорил». тогда коину не ждите если что высылаете за мной казну старик не стал отвечать махнул рукой отвернулся и метнул в светлых магическую стрелу мы с синей вышли из двери казны в гостиной особняка На удивление кэрри не появился ни через десять ни через 20 минут может у него что-нибудь случилось проверим махнул я монстру занявшему любимое кресло качалку «Угук!» Сеня с ворчаньем покинул насиженное место. Он тоже был недоволен, что лысый ательер не принес вкусностей. Привык монстр к комфорту. Скоро будет требовать печеньки в постель, личную служанку с опахалом и оруженосца, чтобы носил топоры между драками. «Есть кто живой?» Мы зашли в гостиницу через задний вход. «Здесь тоже царила тишина. Может, их всех арестовали, а я и не знаю?» «Ты смотри-ка!» «Нет!» За стойкой дремал Свен. Парнишку было даже жалко спать в такой неудобной позе одно мучение. «Свен!» Я постучал костяшками пальцев по стойке. Не хотелось его пугать с появлением неожиданных гостей. «Свен!» Он переложил голову с правого плеча на левое и захрапел дальше. Сеня снял перчатку и протянул одно щупальце к юноше. Легонечко пощекотал парня по щеке. М -м -м -м -м -м -м. Монстр угукнул и дернул его за ухо. Ай! Свен открыл глаза, пошатнулся и повалился со стула на пол. Владыка! Он тут же вскочил, часто моргая и переводя взгляд с меня на Сеню и обратно. Мы вас не ждали? Чего так тихо? «Так светлые у города, постояльцев нет!» «Чего тогда здесь сидишь?» «На случай, если появится кто-то из старых клиентов!» «А где Керри?» «Спит, владыка! Он теперь ночами на той стороне реки у светлых пропадает! Выполняет ваше задание! Я сейчас его разбужу!» «Не надо! Ваша кухарка здесь?» Свен покачал головой. «Отпустили домой! Готовить некому!» «Вот так, Сеня! Ходить тебе голодным!» Нет-нет, я сейчас найду что-нибудь. У нас большие запасы. Можно неделю толпу прокормить. Простенько, но питательно. Парень запер дверь гостиницы изнутри и повел нас в пустой ресторанчик, усадил за столик и убежал на кухню. Долго гремел там посуды и вынес большой поднос с тарелками: ломтики ветчины, соленья, помидоры, огурцы, черемша и зеленые стрелки чеснока, копченая рыба, прозрачная на срезе. Тарталетки с красной икрой, тарталетки с черной икрой, тарталетки с белой икрой. Колбасы разных видов, маринованные грибы, оливки с сыром, просто сыр. Сыр с орехами и мёдом, варёные яйца, белый хлеб ломтями. Венчал композицию пузатый графин с ягодным морсом. Ничего себе простенько! Сеня удовлетворенно угукнул и потянулся к колбасе. Ждали мы Кейри, не скучно. Под закуски Свен рассказывал последние городские новости и сплетни. Между делом упомянул. Клорен приезжал свататься дворянин из Темных И был чуть ли не выкинут за порог с криками "Светлые у порога!» «Не время глупостями заниматься!» Я усмехнулся. Не повезло несчастному. В дом Киганов без серьезной дипломатической подготовки и соваться не стоит. А совет старейшин заседает почти каждый день. Спорят, ругаются и дерутся. За вчера три перелома и одно сотрясение мозга. Чего спорят? Одни требуют напасть на светлых, как велят темные традиции. Другие требуют сидеть тихо. Третьи вопят, что надо помочь вам. Четвертые просто любят заварушки и драки. Какие душки! Есть еще партия, маленькая, всего пять человек — которая требует выбрать из тёмных нового властелина. Мол, текущий не справляется, а у них есть отличная кандидатура. «Запиши мне их имена. После войны ими обязательно надо заняться. Не люблю, когда на моё место проталкивают всяких проходимцев». Свен кивнул. «Я уже, на всякий случай». «Молодец!» «Слушай, может, тебе хроники начать писать?» Хлопнула дверь. На пороге стоял лысый ательер, сонно потирая глаза. «Владыка!» «Садись с нами, Керри, поешь и расскажи, как продвигается наш липовый мед».